Глава 202. Подтверждение. Также сложив письма пополам, Кален вытащил медный свисток, поднёс его к губам и сильно дунул. В безмолвной тиши отрезано от остального мира комнаты из-под стола ударил фантом полупрозрачных костей, который потом превратился в ужасного монстра. Появившийся скелет был почти 4 м высотой, весь покрытый сиянием наподобие огней святого эльма, а его голова так же, как и в прошлый раз, скрылась где-то за потолком. Калеен Дёрнэлд запестя моментал письмо в скелета, но костяной монстр выхватил письмо прямо из воздуха и крепко сстёснул его в своих лапах. Калеен снова подул в свисток и с удивлением увидел, как скелет распадается грудой полупрозрачных костей, которые подобно каплям дождя пропали где-то под столом. Написав своим знакомам, Калеен успокоился, но не прекратил попыток разобраться в произошедшем. Он отодвинул локоть к стле и встал за стола, затем сделал четыре шага против часовой стрелки и вошёл в мир над серым туманом. Перед его глазами предстал древний, изъеденный временем бронзовый стол, будто застывший посреди огромного дворца. Казалось, что это место остаётся неизменным на протяжении многих десятков тысяч лет. Клейн занял место во главе стола, затем вытащил из левого рукава духовный маятник и сотворил уже привычный ему кусок пергамента вместе с перьевой ручкой. Он хотел совершить предсказание и понять, что же той ночью произошло с капитаном. Немного подумав, Клен записал первую фразу. Странное поведение Дэна Смита грозит неопасностью. Предсказания, грозящие тебе опасностью, отличаются от всех остальных видов тем, что их сложнее всего понимать. Такова непреложная особенность духовного мира. Другими словами, если в процессе не вмешивается нечто по-настоящему сильное, Кленс может понять, грозит ли ему опасность. Поэтому перед тем, как начать неудачную операцию по захвату Мадам Шарон, Клин воспользовался именно этим видом предсказаний, хотя ему было прекрасно известно, что тот способен ему помешать. Но Клин хорошо понимал, что Мадам Шарон не обладала достаточной силой для того, чтобы во всём разобраться. Клин решил попасть в мирно к Серамтоманам и уже там, где ему никто не будет мешать, совершить предсказание. Он взял маятник в левую руку и 7 раз повторил предсказание. Затем прикрыл глаза и вошёл в состояние гипнотизации. Но уже через несколько секунд, когда он поднял веки, его глаза вернули свой естественный свет. С тяжёлым сердцем Клейн установил, что как маятник вращается по часовой стрелке, радиус вращения был довольно велик, как и его скорость. Это означало положительный ответ. Значит, странное поведение Денно на самом деле опасно. Прикрыв глаза, Клейн стёр с пергамента предыдущую фразу. и записал новую. Причина странного поведения дона Смита. Отложив маятник и откинувшись на спинку кресла, Клейн мысленно произнёс предсказание и погрузился в сон при помощи гипнотизации. Но в мире снов он так ничего и не увидел, только серый туман. А это значит, что у меня недостаточно информации, поэтому моё предсказание провалилось. Беспомощно подумал Клейн, уставившись на лежащий на бронзовом столе кусок пергамента. Коленна вернул себя своей духовностью, представил себя покидающим серый туман и вернулся в свою комнату. Той ночью ему снились кошмары, и каждый раз он видел или как Кенливоплёвывает свои внутренности, или покрытый кровью Роданна. На следующее утро Клен застол на держорство в Ратханес, поэтому решил пораньше приехать в охранную компанию Тёрновник. Разанна, миссис Арианна, да и остальные штатские к этому времени ещё не пришли на работу. Но когда Клен прошёл за стойку, то увидел широко раскрытую дверь дона Смита, который сидел на своём привычном месте. Дон снял штормовку и был одет в белую сорочку с чёрной жилеткой. Он сидел в кресле, в руках у него была чашка с кофе, но капитан ничего не видящим взглядом уставился прямо в стену перед собой. Казалось, его волосы потускнели, взгляд помутнел, а на лице были явные признаки усталости. Даже для нашего капитана, который несомненно побывал во множестве подобных передряг, всё ещё непереносимо потерять сразу двоих за такой короткий промежуток времени. Но сердце Клина дрогнуло, когда в голове всплыло воспоминание об отражении, которое он увидел в осколке разбитого зеркала, отражение, в котором Дэн Смит склонился над трупом Кенли, а с арта у него истекает свежая кровь. Клин стиснул зубы и отвернулся. Ему понадобилось почти полминуты на то, чтобы прийти в себя и постучать в открытую дверь. Он даже поставил чашку с кофе на стол, а его глаза обрели осмысленное выражение. Церковь выплатит семье Кенля 3000 фунтов, а полиция ещё 1000 за тяжёлые потери. 4000. Многие представители среднего класса и за целую жизнь не увидят таких денег. Зарплата Кенля составляла 7 фунтов в неделю, в год выходит примерно 364. Со всеми премиями и внебюджетной деятельностью будет около 380. получается 4000 фунтов. Это примерно 10 лет работы. Такое богатство может приносить проценты на 200 фунтов. Конечно, деньги не заменят Кенли, но это всё, что мы можем сделать прямо сейчас. В голове Клена пролетело множество мыслей, пока он наконец не вздохнул. Это всё, что мы можем сделать. Церковь Богини Вечной Ночи нельзя было упрекнуть в том, что она не заботилась о подобных вопросах. Дэн поправил воротник и произнёс своим звучным голосом: Отправляйтесь подземелье Сманите Роял. Принял. Идвойд Ваки в нолклейн. Он развернулся и пошёл к двери, но не дойдя до порога, услышал слова капитана, которые он говорил сам себе. Мы отправим Кенли домой попозже. Тело Кенли, его отец, мать, братья и сёстры, его невеста, как они это воспримут? Сердце Клена жалость, и он даже обрадовался, что не ему это видеть. Парень знал, что его поведение напоминает эскапизм, но он боялся, боялся увидеть боль огней в глазах родителей Кенли или то, как свет уходит из глаз его невесты. Боялся увидеть плохое скрытое недовольство и горькую обиду, а ещё боялся услышать их плач. Колено ускорил ушака, заторопился к вратам Ханис, а там, в теши под земельей, он и сменил с дежурства Роял. Парень сидел в дежурке и иногда доставал из кармана свои серебряные часы. Яглядел на то, как медленно тянется время. Через неизвестное количество времени Клен неожиданно услышал слабые звуки, как будто наложившиеся друг на друга. Он увидел, как на обратной стороне ладони появились четыре чёрные точки. Это означало, что ему кто-то молится, либо мисс Справедливость, либо мистер Висельник, либо Солнце. Но Клен не мог ответить прямо сейчас. Ему оставалось только ждать, чтобы все живые ещё завершили молитву. И наступило утро, когда он вернётся домой и сможет ответить. Выудив из кармана ключи, открыв дверь, Клейн заметил их горничную Бэлло, которая протирала стол, с сестрой Милиссой в народном платье и спускающегося вниз брата Бьенсона. Вы же ходили на службу в прошлое воскресенье, по любоподставил Клейн. Бьенсон улыбнулся. Ты явно похож на человека, который не спал прошлой ночью. А? Клейн уставился на него недоумевающим взглядом. Сегодня же первый день, когда начнут продавать билеты на возвращение Графа, пояснила Милисса. Клейн стукнул себя по лбу и только потом снял цилиндр. Я был слишком занят и полностью забыл об этом. Особенно в эти 3 дня, мысленно добавил Клейн. Милисса забеспокоилась. Завтрак на кухне. Поешь ещё, отдыхай. А мы с Бенсом подумали, раз идём покупать билеты, то заодно можно было бы посетить воскресную службу. Понятно. Кален махнул рукой и сказал: "До свидания, сестры и брату". Потом позавтракал без изысков и пошёл в спальню. Совершив все необходимые для ритуала действия, он сделал 4 шага против часовой стрелки и вошёл в мир над сером туманом. Он увидел, как мигают звёзды, олицетворяющие собой мисс справедливости и мистера висельника. Кален вытянул правую руку, хлестнул своей энергией, а перед его глазами начали разворачиваться предышедшие события. "Молю тебя, услышь" Чтобы защитить меня после происшествия с салоном, отец даже нанял постороннего, но есть и простые люди, которые непрестанно за мной наблюдают. Было так нелегко вырваться, поэтому я хотела бы просить о возможности не принимать участие в собрании на следующей неделе. Калейна кинула взглядом размытую картинку, изображение заполнял туман, но казалось посреди этого тумана виднелась ванна, наполненная текущей водой, и завёрнутая в полотенце фигура мисс Справедливость. Коленнатулус глядь ей перешёл к сообщению висельника. Его причина была другой, но просил он того же самого. Ема тоже нужно было не прийти на собрание из-за последствий смерти Цлана. Коленн слегка кивнул и по очереди ответил на их мольбы. Я знаю. И затем послал сообщение Солнцу. Предстоящее собрание отменяется. Серебряный град Дерикберг находился на полигоне, небо над его головой было по-прежнему тёмным. Но иногда небосвод прорезало вспышкой молнии. Внезапно его зрение помутнело, и он увидел густой туман и огромный древний дворец. Потом Дорика увидел мистера Шута, который выступал из глубин густого тумана. Предстоящее собрание отменяется. Звучный голос всё ещё отражался в ушах парня, но его зрение уже пришло в норму. Дорика совершенно не шокировал данный способ доставки сообщений, так как мистер Шут каждый раз обращался к нему подобным образом. когда хотел напомнить о предстоящем собрании. Дорик посмотрел на настоящую перед ним женщину, члена совета Шести Серебного града, пасторя Лидию. Жутковатая женщина то улыбалась, то выглядела отчуждённой. Она сообщала курсантам на полигоне, что вскоре те присоединятся к патрулю, и будут уничтожать монстров в ближайших окрестностях, и это будет не тренировка. Старейшина Лидия на самом деле не заметила ничего странного, но с каждым разом она выглядела всё необычнее. Не затесал стали среди душ, которыми она владеет злой дух, подумал про себя Деррик. Клен вернулся в спальню, бросился на кровать и вскоре уснул. Ему снилось всё, что происходило за эти дни. Но внезапно Клен почувствовал, будто его потрясли за плечо и проснулся. Клен открыл глаза и увидел перед собой огромную руку скелета. Рука замерла и бросила письмо на кровать, затем будто растворилась в воздухе. Ответ от мистера Азика. Преисполнившись надежды, Колейн обими руками вцепился в письмо.